Глава 14. Нам обоим было плохо, одинаково больно и грустно. Долгожданное ожидание дало положительный результат именно тогда, когда мы были не готовы принять этот подарок судьбы. Точнее, не были в состоянии сплотиться и радоваться, как подобает будущим родителям, супругам, любимым. Вместо радости оставались лишь грустные улыбки, редкие прикосновения И печальные взгляды, обманчиво говорящие, что все будет хорошо. Хотя ни один из нас в это, кажется, не верил больше. Было ли важно знать о той ночи все? Разумеется. Я женщина. Я жена. Я имел на это право. Мой муж становился далеким и не видел ничего вокруг задолго до всего, что с нами произошло. Его поглотила работа больше, чем когда-либо. Но если этому была иная причина, нежели то, что рассказал сам Илья, Я хотела бы знать, но он не мог ответить на мои вопросы. И все повисло в воздухе, словно время остановилось. Не простить, не понять, не отпустить. Ничего из этого не подходило под ситуацию. Смириться и идти дальше, ища путь по факту, наверное, так и надо делать. «Малыш», — позвал Илья и склонился чуть вперед, облокотившись на свои колени локтями. Посмотрел на его уставшее лицо. «Тебе нужен отдых, Иль. У меня нет на него достаточно времени», — улыбнулся, опустив голову вниз. «Если бы можно было, я и спать бы перестал. Да только в голове потом такая каша. Я хочу каждую тварь, что приложила руку ко всему этому, уничтожить». «Ты сможешь», — слегка дрожащими в полуулыбке губами отвечаю ему. «Как всегда сможешь». «Смогу», — поднимает голову и смотрит так, что я словно чувствую и ощущаю тот хаос, который проносится внутри него. о вернуть тебя. Смогу, Май, сделать, чтобы поверила мне, чтобы не сомневалась во мне. Это возможно? Глубокий вдох до колик в легких и как на выдохе от эмоций отвечаю. А ты бы смог продолжать верить мне и моим словам, если бы пришел утром с работы из больницы, неважно, и застал меня с голым мужчиной? Смог Иль?» Я уже думал об этом, малыш. И что ты ответил себе на этот вопрос, что убил бы его? а дальше хрен его знает. Тогда почему от меня требуешь веры? Почему я должна быть понимающей стороной и даже обязана? Голос стал еле слышным от накатывающих слез, а подбородок задрожал. Я не просила от тебя никогда сверхмеры. Мне всегда было мало нужно. Я понимаю. Всполз кресла и сел в моих ногах, забрав в свои ладони мои и поцеловал пальцы, а я почти взвыла. Потому что любила. так сильно и отчаянно желая вернуть все обратно. И с этой новой правдой, по сути, оставалась боль от той картинки, что не забыть, и от того, что было с нами до всего этого. Что если мы уже шли к финалу нашей любви, Илья? Что если... Ты правда думаешь, что я бы тебя отпустил? Поднимает руку и гладит по щеке. Слеза скатывается прямо на его большой палец, и он подносит его к своим губам, облизнув капельку. «Я же тебя люблю, Май. В лепешку расшибусь, но не отпущу тебя, слышишь?» Я слышала, но пока что не была готова к этому. «Нам обоим нужно время. Пока что это все тяжело. Я не могу. Встаю на ноги и отхожу от него, почувствовав, что растекаюсь тут перед ним. От слов, от прикосновений. Мне нужна холодная голова. Мне нужен воздух, который не пропитан им одним». Ты сказал, что мне нужно уехать? Да. Устало вздыхает и встаёт на ноги. Я созванивался с этими чертями. Они ясно дали понять, что в курсе нашего знакомства. И якобы не угрожают тебе, это им не нужна. Но я не первый год работаю в этой грязной преступной среде. И я не могу рисковать тобой. И куда же мне уехать? За деньги не переживай. Я оплачу, разумеется. При тут деньги? Нужно решить вопрос с работой. И у меня врач назначен. «Может, обратно в область? Коля? Квартиру сниму тебе?» «Ты же говорил до этого, что на неделю. Если так, то я могу и у нее остановиться». «Майя, я не знаю, насколько все затянется. Насколько они серьезны. Провернуть такое, чтобы меня с должности снять? Это сильно закручено, поверь. Я даже не понимаю, что конкретно там было. Какой именно компромат они сделали?» «Компромат?» Иначе нет смысла в том, что в меня влили кучу препаратов и рассорили с тобой. Было отвратительно слушать все это, и больно, но и пропустить мимо ушей я не могла то, что сделали с мужем. Хорошо, я тебя услышала. Позвоню на работу и попрошу отпуск за свой счет, а в городе схожу к платному врачу. Илья выдыхает, очевидно, с большим облегчением. Я переведу на карту деньги тебе. Не нужно. Мы ведь откладывали на ИКО и обследование, помнишь? теперь ты не нужно. Опускаю голову и незаметно стараюсь погладить свой живот. Мою руку накрывает его большая ладонь и обжигает горячим пламенем. Ты бы знала, как я рад. Знаю. Отвечаю и попадаю в его объятия, такие крепкие и такие родные. Так, отпускает меня и принимается что-то смотреть в телефоне. Тогда давай сегодня вечером я за тобой заеду и отвезу сам. Но это же восемь часов пути. Приедешь утром и на работу? Нет. Май, я ведь не спрашивал. Я предупреждаю. Тебя ни с кем другим я не отпущу. Тем более столько часов. Даже не начинай. Собери вещи, а я за тобой. Нет, я хотела к Антонине Степану не зайти. Она мне звонила как-то, но я не ответила, так как спала. А потом уже не ответила она. Я к ней заскочу и буду ждать тебя после работы. Он снова смотрит на часы что-то в уме складывает. Тогда постараюсь быстрее справиться сегодня. Я все равно против. Главное, чтобы безопасно было. А если и не посплю еще одну ночь, не страшно. Нехотя соглашаюсь, потому что Илья не отступит, и провожаю его до двери. Он порывался меня обнять, но все же стоял ровно и вышел так и не прикоснувшись. Все правильно. Нам стоит со всем этим подождать. Много пробелов между нами. Многое стоит обсудить. В итоге мы вообще можем просто решить обоюдно, что это окончательно. Сбор вещей занимает много времени. В итоге к пяти я еду к свекрови с небольшой сумкой и теперь постоянно оглядываюсь по сторонам. Ведь Илья не шутил. То странная машина, кажется, то взгляд чужой не так ложится и слишком пристальный. Благо женщина встретила меня еще на улице, так как ходила в магазин, и я чуть-чуть расслабилась, увидев знакомое лицо. «Здравствуй, Майя!» Ее тон был обычным, но показалось, словно она вернула наши отношения на прежний уровень, и я планировала это проверить раньше, чем сообщу новость о сохранившейся беременности. «Здравствуйте, Антонина Степановна». Улыбаюсь ей и подхожу еще ближе. «Неужто вспомнила обо мне?» «Ну что вы, я и не забывала. Просто сами понимаете». Переминаясь с ноги на ногу, словно маленькая девочка, ощутившая стыд от своего поступка. «Понимаю, как не понять». мыкает не очень радостно. Забираю из ее рук пакеты с покупками и прохожу в подъезд. Поднимаемся к ней, и я наблюдаю, как она раскладывает продукты по местам. Почему-то все это время мы молчим и редко смотрим друг на друга. Как только она заканчивает свои манипуляции и садится за обеденный стол, я ощущаю себя от чего-то навязчивой и лишней. Она не рада моему появлению, это точно. «Ну, рассказывай, как дела?» антонин Степановна. Я бы хотела извиниться, что в итоге съехала от вас и была немного резкой в последний наш разговор. Во мне бурлили эмоции, не самые приятные. Но я вам очень благодарна за вашу поддержку. Но я-то привыкла. Это к хорошему мы относимся настороженно. А вот когда все идет по намеченному изначально плану отношений, далеких даже от нормальных, тогда все не кажется чем-то необычным. Не понимаю. В голове прокручиваю ее слова, я совершенно теряюсь. нехороший тон, неплохой К чему она эти произносит, вообще не соображаю. «Не думай об этом, неважно», — отмахивается. «Как твои дела?» Все мое настроение и предвкушение от того, что я хотела ей сообщить, улетучивается и оказывается изваленным в грязи и какой-то надменности. Если честно, даже обидно становится. Те дни, что она была рядом, я на секунду представила и размечталась о том, что все налаживается. Жаль, ведь я была не против. И по итогу оказалась права. Не стоит ей ничего знать, раз мы остались на том же уровне отношений. Стоит Илью попросить о том же. Надеюсь, он поймет. Все нормально уже вроде бы, стараясь говорить спокойно и не выдавать пришедшие обратно неприязни. Ну и правильно. Сейчас восстановишься, решите с Илюшей дела, и можно идти дальше. У каждого из нас есть прошлое, не так ли? Вы о чём? Пусть ее намеки стали очень прозрачными, но я все же думала, что она о другом. Во всяком случае, это ее не касается. «А вы с моим сыном еще ничего не решили? Вы вообще разговаривали?» Она не очень искренне улыбается. «Конечно. Сделали свои выводы. Сейчас не самое лучшее время подводить окончательные итоги. И мы просто пока что на паузу поставили всё Он же тебе рассказал? О том, что произошло? Да». Весь разговор стал каким-то допросом в итоге и начал раздражать. «Знаешь, Майя, я всегда придерживалась такого мнения, что пока нет ребенка, можно попробовать построить жизнь иначе. Легко расстаться. С детьми все это сделать сложнее». «Так я, кажется, поняла, о чем речь. Знаете, спасибо вам, конечно, за вашу поддержку, но вот как быть нам с Ильей и статус наших отношений, это все будем решать мы вдвоем». Я не указываю. Сразу встает в оборонительную позицию. Я просто делюсь мнением и в некоторой степени опытом. Я же рассказывала тебе о своей жизни с отцом Ильи. Думаешь, легко потом на что-то решиться? Думаешь уже не только о себе, но и о ребенке. Это большая ответственность Майя. Порой от взрослых и прошедших долгий путь людей можно услышать дельные советы. Ваши советы и опыт сходятся к тому, что вы пытаетесь меня из жизни вашего сына выжить. И в этом мнении вы опираетесь только на свое мнение, забыв о том, что ваш сын со мной счастлив. Он любит и любим. Любовь — это лишь слово. Многие даже не имеют понятия, какой смысл оно несет. А жизнь прожить, как говорится, не поле перейти. Илье не пять лет. Вот именно, Майя, вот именно. Сколько еще времени он будет кружить и пытаться подарить мне внука в надежде, что это все же случится? рем остановишь, и если та девушка придет и скажет, что ждет ребенка от Илюши, я первая встану на защиту ни в чем невиновного малыша. её слова боже, что они творили в моей душе в эту секунду? Я даже словами передать не могу такой смесью чувства эмоций я не испытывала никогда. я не во злобу мои, я люблю своего сына и хочу ему счастья. Вы кажется об этом мне уже говорили. а счастье Ильи от вас так и не прибавилось. Странно, почему? Но и ты не приносишь ему ничего, кроме истерик и разочарования. Это он вам сказал? Он мужчина, он бы никогда мне этого не поведал. Я увидела это в тебе. Пара дней, и я все прекрасно поняла. Неудивительно, что ты не можешь забеременеть. Твоя нервная система истончилась настолько, что это стало нормой жизни». «Вам бы других научиться слушать. Вы не можете всегда быть правы, а если ошибаетесь, то прям кардинально. Не в этот раз. А в этот раз вы совершаете то, что он вам может вообще никогда не простить». Встаю из-за стола, ощутив небольшое головокружение. «Она меня доведет когда-нибудь, а значит, стоит повременить с визитами и жить как раньше на расстоянии с ней». «Он мой сын!» Тут же поднимается на ноги за мной. «Я не нуждаюсь в прощении». Это безусловная любовь, которую не искоренить. Поверьте, границы есть любой привязанности. Не пользуйтесь своим положением слишком сильно. Вы можете потом не успеть что-то изменить. Обуваясь на пороге и накинув ветровку, открываю дверь. Ох, Майя, ты еще такая несмышленая. Пусть так, но я хотя бы знаю, кто я и не играю на два фронта. Я вообще не играю. А вы мастер трагедии. Судите меня по тем двум дням, когда я пережила сразу два страшных события жизни? Умно. Если идти по этой логике, то боюсь представить, что за ад творится у вас каждую секунду. «Хамка!» – закрывает дверь с громким хлопком, а я, взявшись за поручень спускаюсь вниз. И все мои чувства сейчас – это просто спокойствие, откуда-то взявшееся. Ни злости, ни обиды. Беру направление к соседнему дому, заметив машину Ильи во дворе. Спиной ощущаю, что свекровь однозначно смотрит в окно, потому что они выходят как раз на двор ее сына. Но не оборачиваюсь. Но хоть ждать его не придется долго. Дохожу до дверей, и рядом останавливается девушка. Поворачиваю голову и вижу ее. Ту самую девицу, которая была утром с Ильей в кровати. Сердце пропускает удар, ведь здесь она вряд ли живет, а значит... «Вы проходите?» – спрашивает, опустив глаза и спрятавшись в капюшоне. «Ты?» – задаю вопрос и хочу ошибиться. Она в этот раз смотрит прямо в глаза, и на ее лице появляется ухмылка, которая отвечает на мой вопрос без слов. «Я?» – звучит нагло в ответ. «Конечно, она. Я делаю несколько шагов назад, а сумка в руке кажется такой тяжелой и перетягивает мое тело набок Но я выпрямляюсь и, развернувшись, ухожу подальше, не в силах оставаться на месте. Сажусь в такси и еду на вокзал. Покупаю билет и уезжаю через полчаса, договорившись с подругой, чтобы встретила меня по приезде. Всю дорогу пытаюсь поспать. Связь пропадает периодически, и мне приходит лишь смс о том, что мне звонил Илья. Не знаю, что будет с нами дальше. Сейчас я просто уехала и не чувствую при этом угрызений совести. Я устала. Я не понимаю, что творится в его жизни, в его голове. Но, встретив ту девушку около входа в дом, все показалось таким мерзким, а я обманутой себя почувствовала. Я не видела иного выхода. Но стоять там и смотреть в лицо этой улыбающейся нахалке нервничать, думая, зачем она сюда пришла, зная, кому держит путь. Нет, я не хочу этого. Так унизительно и мерзко себя чувствую, что, отъезжая все дальше, в душе наблюдается небольшой по сравнению с тем хаосом, что был, но все же покой. Приехала к часу ночи в город и тут же встретила Олю, которая стояла с табличкой «Велкам». «Привет!» — обняла ее и, конечно же, разревелась. Словно цистерна слез, что скопилась внутри меня, начала выливаться. «Привет, Маюш! Давай выплакивай все и поедем веселиться!» «Ага, веселиться!» — шмыгая носом, улыбнулась. «А что, беременная у нас не умеет есть сладкое или гулять?» «Не хочу ничего». «Ну, тут со мной спорить тебе не удастся. У меня сейчас работы мало, так что я в твоем распоряжении, а мой в командировке». «А сын?» «На учебе. Уже уехал. Так что давай не отлынивай». «Устала». «Ну, сейчас-то мы спать ляжем, а вот завтра...» Тут ее мобильный начинает звонить, и она закатывает глаза. «Это Илья?» «Ага». Раз двадцать позвонить успел за эти часы. Я не знаю, можно ли было, но я сказала, что ты едешь ко мне и будешь ночью. Он извелся весь. Да нет, правильно. Я сейчас его успокою. Вы поговорили? Поговорили, но никаких решений не было сделано. Я не знаю, куда мы в итоге придем, Оль. Ладно, звони и поедем домой. Набираю Илью и слышу, как, подняв трубку, он протяжно и громко выдыхает. Потом снова и снова. Илья? Аккуратно подаю голос, и он снова делает дыхательную гимнастику. «Майя», — отвечает спустя, кажется, долгое время, а голос точно поломанный, будто не живой «Я прошу, умоляю тебя, больше так не поступай со мной, слышишь?» Я не сразу понимаю, о чем он говорит, потому что его надломленность — это и мое состояние. Я ощущаю себя именно такой сейчас, без почвы под ногами, без каких-либо желаний. Я километров семьдесят проехал за тобой, пока Оля не ответила и не сказала, что ты с ней созвонилась, и не подтвердила, что ты в пути. Извини. Все, что мне удалось выдавить из себя. Стыд вперемешку с жалостью и обреченностью меня полностью захватили. Почему ты уехала? и Вроде бы просто вопрос, а отвечать как есть не хочу. Не хочу начинать выяснение отношений и не хочу усугублять. Просто я поняла, что не стоит торопиться нам. Нам нужно расстояние с тобой. много не осмыслишь рядом друг с другом. Разберись с этим делом, а потом поговорим уже о нас». «Малыш», – он тяжко вздыхает, явно не согласный со мной. «Ну что еще ты там придумала? Я разберусь совсем, а это поездка. Я хотел с тобой провести время. Убедиться, что ты нормально с комфортом доехала. Но к чему все это? Автобус попался хороший, так что за комфорт можешь не переживать». «А безопасность твоя?» «Иль, не начинай, прошу. Я хочу сказать тебе, что пока что нам стоит немного...» Что изменилось с момента нашего разговора в обед? Мне кажется, я уже ни хрена не понимаю и не могу понять. Слышу отчаяние в его голосе и сама испытываю муки. «Ты говорил со своей матерью?» «Разумеется. Я приехал домой, переоделся и сразу же к ней пошел. Ты сказала, что будешь там». «Стой!» Он будто и правда шел и остановился на полушаге. Так это она тебе что-то напела? Боже, да когда же это прекратится? Она тебя любит. Ну, конечно, то-то мне так кайфово от ее любви. Иль, у меня просьба, не говори ей пока что о моей беременности. Почему? В смысле не вопрос, я буду молчать. Но почему ты так решила? Не знаю. Встретились с ней и как-то не хочется мне ей говорить. Пусть срок станет больше потом, ладно? Хорошо, малыш, как скажешь, так и будет. «Спасибо». Замолкаем, наслаждаясь этим молчанием. «Нам есть что обсудить, но не все сразу». И Илья считает так же. «Ладно, ты доехала и поживешь у Ольги. Передай ей от меня спасибо и...» Он вновь берет паузу, а я представляю, что он зажмуривается, как делает это обычно, прежде чем сказать нечто важное. «Береги себя и нашего ребенка, Май». «Обещаю». Горло стягивает тысячи жгутов, и я не сдерживаю слез. «Люблю». «Люблю». Кладу трубку и недолго стою, прижав тут к сердцу. «Ты в порядке?» подает сзади голос Оли, и, обернувшись, я беру свои эмоции под контроль. «Все в норме. Поехали?» «Ага. Я вещи уже положила в машину». «Спасибо тебе». «Да ладно тебе. Это и от Ильи». «А, ну тогда положу в карман». «Илья». Этот разговор оказался сложным. а еще разорвал меня внутренне на куски. Именно сейчас, когда все, казалось бы, рушится, точнее, только начинает срываться в пропасть, моя жена оказывается беременной. Столько лет и именно в этот неподходящий момент. Я не мог показать ей ужас, услышанного мной. Но я реально в таком состоянии, что не мог сложить два и два. Я просто охренел, вот что. Беременна. Я рад. Искренне и очень. Но сколько теперь во мне обнаружилось страха и ужаса, не могу передать словами. Она виделась мне теперь другой. Я и раньше заметил все те изменения, но сейчас, когда им нашлось объяснение, я видел картинку цельной, и как же мне нравилось то, что я видел. Моя красивая женщина готовилась стать матерью. Она менялась на глазах, она оберегала собой нашего ребенка, и я не мог и не имел теперь никакого права подвести их обоих. и раньше не планировал сдаваться, а сейчас тем более. Мы еще поборемся за нас, но в первую очередь ее безопасность. Я готов перестать вообще спать, только бы поскорее совсем покончить. Отправился на работу в надежде сразу заняться списками соседей, но там оказался оврал, и я занимался только работой, не поднимая головы. Рванул домой, как только более-менее разобрался с делами. Переодевался и жрал батон, запивая его газировкой. Времени на заварку чая или кофе тоже не было. Я не хотел, чтобы Майя меня ждала. Но как только вошел к матери, сразу заметил отсутствие любой обуви, кроме материнской. «Сынок, проходи! Какая радость, что ты пришел!» Она вела себя так, словно жены здесь и не было вовсе. «Привет, ма. А Майя приходила?» «Да была. Может, минут десять посидела и поспешила сразу же». Смотрю на циферблат своих часов и пытаюсь примерно понять временной промежуток. «А что случилось?» «Когда она была? Давно ушла?» «Наверное, полчаса или больше. В чем дело?» «Черт, не бери в голову, я пойду». «Я думала, что ты в гости. Нет времени». «Да когда ж оно у тебя появится, если бегаешь за ней на задних лапах? Не стыдно?» «Не начинай». Спускаясь по лестнице и сразу же набираю ее. Но она сначала не отвечает, а потом и вовсе выключает телефон. Прыгаю в машину еду к ней на квартиру в надежде застать ее там, хотя в голове образы мелькали самые ужасные, но я от них, как однозолевых мух, отмахивался. Сегодня уже вторник, и я все ждал каких-нибудь вестей от этих крыс, но они молчали. Не пойми, чего ждут. На съемной, как и ожидалось, было пусто, и я вконец заволновался. Оля, точно. Набираю подругу, но и та сбрасывает мои вызовы. Голова стала болеть от страха, Но я старался держать под контролем себя и свои мысли, выпив более утоляющее. А сам уже выезжал за город, по-прежнему набирая жену. «Я была занята, Илья. Привет!» «Привет!» Оля наконец ответила, потому что я все это время ей и жене набирал. «Только не Юлии, говори как есть. Майя звонила?» «Да, примерно полчаса назад», опуская внутреннюю обиду, что мне она не ответила. «Она едет к тебе?» «Ага, там связь дороги плохая, ты же знаешь». Что такое она не отвечала и черт я испугался ты чего все в порядке я ее встречу на вокзале успокойся съезжая на обочину и запрокидываю голову вверх облокотившись на спинку кресла не могу не время успокаиваться все наладится у вас просто перетерпи ты же ее знаешь знаю и потому боюсь она тебя любит и это важно надеюсь что так будет всегда потому что я не знаю как буду без нее Не драматизируй. Позвоню чуть позже, только прошу, подними трубку сразу. Окей, я реально была занята. Спасибо. Немного успокоившись, разворачиваюсь и еду обратно в город, набирая другого важного человека, которому не мог не обратиться за помощью. Илья, привет. Как поживает начальник? Вечер добрый, Матвей Иванович.